Глава двенадцатая. Смех в зале я могу читать снова и снова. И он не приедается мне, потому должно быть, что за исключением укачивающих моментов, в этом рассказе они особенно невносимы, призывает нас принять важнейшее в жизни решение, а именно свалить, что называется, с концами. Подобный вид побега неизменно обладает обольстительной силой, и мы не желаем отказываться от него, хотя в самый момент истины неизменно отшатываемся и выбираем спокойно однообразие города, где живем всю жизнь. Но если все же она, жизнь эта, не вовсе лишена радости, это объясняется тем, что мы знаем, возможность все бросить, пусть даже с опозданием, и уйти еще не потеряна. Это не противоречит тому, что я предпочитаю прощания совсем иные, менее громкие. Случилось мне как-то прочесть о традиции ухода Сансадьо, не прощаясь, что в разговорном испанском 18 века приняло форму фразы уйти по-французски, которая до сих пор произносится с осуждением и упреком по адресу тех, кто покидает родные места, не простившись ни с кем, не сказав ни слова. Кажется, что такой уход есть деяние предусудительное, а между тем уйти с какого-нибудь многолюдного сборища молча и незаметно считается чем-то гораздо более изысканным и свидетельствующим о хорошем воспитании, нежели поступить наоборот. И потому, наверное, я до сих пор помню, как однажды, выпив больше, чем следовало, нелепишим образом прощался со всеми присутствующими, когда, как подобало бы, удалиться скромно и незаметно, а не красоваться в столь бедственном состоянии. Манера уходить с Сан-Садьо оставалась в моде среди представителей французского высшего общества на протяжении всего XVIII века и превратилась в обычай покидать, не прощаясь, салон, где имел место званый вечер, уходить даже не поблагодарив хозяев. И обычай этот ценился столь высоко, что если кто-то откланивался, это воспринималось как невоспитанность и дурной тон Когда гость начинал выказывать все признаки нетерпения, давая понять, что ему не остается ничего другого, как уйти, все считали, что это в порядке вещей. А вот на того, кто уходил, простившись, смотрели косо. И незаметный уход со сцены представляется мне верхом элегантности, как, например, поступил в Лиссабоне Вольтер. Ибо удалиться, не применив всем известные формулы, не значит ничего иного, чем проявление величайшего удовольствия от общества, в которое мы попали и куда намереваемся попадать впредь. Иными словами, мы уходим молча, потому что прощальные слова станут выражением разочарования и заявлением о разрыве. И это соображение неминуемо приводит меня к мысли о том, как резко и внезапно исчез я из жизни Хуаниты Лопес-Баньо. Я сделал неверный ход. Но что толку сейчас, по прошествии 40 лет, после моего ухода, твердить, что я не простился с нею от того лишь, что не хотела, чтобы она усмотрела в этом прощании признаки досады, примет разрыва. Никакого толку. Более того, боюсь, она бы мне и не поверила. Да и как же ей было поверить, если не верю я и сам? Я отлично знающий, что в те времена понятия не имела о тонкостях ухода с Я ушёл, сам не понимая почему. Не в силах справиться со смутным побуждением и, может, повинуясь неодолимому стремлению уйти. Смех в зале я перечитывал много раз, и мне не надоедало, потому что помимо прочих достоинств в этом рассказе был запечатлен Лиссабон. Меня завораживала та трагедийная атмосфера, которой Санчес сумел окутать историю о великом прощании Вольтера. И еще то, что этой атмосферой преступлений и роковой предопределенности пропитан столь подходящий для этого такой город, как Лиссабон, о котором, помнится, один мой друг говорил, что надо увидеть его весь, охватить одним взглядом при первом свете зари, увидеть и заплакать. А другой мой друг говорил нечто совершенно противоположное. Его надо увидеть в тот кратчайший, как скупая улыбка промежуток времени, когда на Друа-де-Прато гаснет последний беглый отцвет солнца. И со мной, и знаю, что с другими случалось такое. Когда я впервые оказался в Лиссабоне, у меня возникло ощущение, что я жил там раньше. Не знаю, когда, да и быть такого не могло, но я бывал в этом городе вопреки тому, что никогда в нем прежде не бывал. Лиссабон для того, чтобы в нем жить и умереть — Раздался чей-то голос. И мне даже не надо выяснять, чей это был голос. Того покойника, который обитает у меня в голове. Говнороскоп 12. Обычное предвечерье. После долгой прогулки по кварталу и его окрестностям, потому что сегодня я вышел далеко за разумные пределы квартала Койот, и, утомившись, вернулся домой и по старой привычке мысленно раскурил трубку, что означало, по выражению моей матери, разжечь свой мысленный камин, и стал думать о своем давнем намерении уйти когда-нибудь куда-нибудь очень далеко, а также о почти постоянном стремлении сделать так, чтобы этот дневник не превратился в роман. Потом я, что называется, пропустил стаканчик-два и погрузился в размышления о том, что следует ли мне сегодня запросить астрологический прогноз. И, наконец, решил, что все же взглянул, что написала Хуанита на своей проклятой странице. Но в эту самую минуту по электронной почте пришел ее ответ на мой давнишний мейл. Нечего и говорить, что это было неожиданно. И передо мной предстал текст, я бы сказал, искрящийся задором, игривый, И, если угодно, обескураживающий глумливый. Погода лучше не бывает, все божественно. Тяжкое фарнинте, много хула-хупа, временами серфинг. Прощай, дурачок. Я до известной степени могу это понять, но не до конца к чему обманываться. Я был расстроен, мне стало досадно. Я бы тоже мог посмеяться, но письмецо застало меня врасплох и несколько перебравши. Прежде чем рухнуть на кровать, я еще успел обратиться к Пегги и попросить ее, если не трудно сообщить, что там ждет меня завтра. Обратился я вежливо. Хотя, по правде говоря, был очень-очень зол, так что сильно опасаюсь, что... В отрубе. Энд. Иногда я представляю, как уйду и превращаюсь тогда в странника, который движется по направлению к чему-то, напоминающему край света. Субъекта в элегантном и чистом пиджаке, чьи карманы, однако, становятся все более и более бездонными, потому, наверное, что он прячет в них свое удостоверение бродяги. Иногда этот странник думает о племяннике Санчеса. Он никогда больше его не видел, но не забыл, и пришел к любопытным умозаключениям. Ему кажется, что если бы его заставили выбирать между племянником и дядюшкой, то выбрал бы первого, поскольку тот еще ничего не написал. И хотя с точки зрения морали не может считаться эталоном, однако очевидно, что из этих двоих проявить свой литературный гений способен именоплемянник, потому что траектория его жизни, пусть никчемной до сей поры, может вывести его на высоты. Именно потому, что он ничего еще не написал тогда как Санчес, помимо известных удач, сумел собрать изрядную коллекцию просчетов и впечатляюще ярких образцов тупоумия. Зато этот племянник напоминает другого — персонажа книги Витгенштейна, где Томас Бернхард, следуя за третьим описанным дедро племянником рамо рассуждает о том, что Пауль Витгенштейн мог бы стать более значительным философом, нежели его дядя, как раз потому, что не написал ни строчки о философии. И, стало быть, не успел произнести даже знаменитой фразы «Тому, кто не может говорить, лучше молчать». Людвиг Йозеф Йоган Витгенштейн. Года жизни 1889-1951. Австрийско-британский философ, один из величайших философов современности. Но согласись, маг, что племянник Санчеса всего-навсего бродяга, Прозвучал у меня в голове некий голос, который как будто желал теперь обрести Италику здравого смысла.